Чай они пили молча и сосредоточенно, то есть сосредоточенно пил его он, а Каландрашвили сидел, ломал маленькие кусочки хлеба, аккуратно намазывал их маслом, для этого у него была хорошо обструганная и отполированная щепочка, что-то вроде деревянного ножа. Один раз он поймал на себе взгляд Зыбина и улыбнулся, А вы кушайте, кушайте, пожалуйста, Георгий Николаевич. На меня не обращайте внимания. Я вот утром никогда много не ем. А все это надо быстро уничтожить. Видите, какая жара? Изыбин ел, ел. Наконец он с некоторым усилием отставил от себя кружку и откинулся к стене. Ух, сказал он. Спасибо. Уже забыл, что все это существует. А теперь он лег, вытянулся, закрыл глаза и словно в колодец ухнул. Это было как обморок. Когда он снова поднял голову, стол был пуст, а Каландарашвили сидел и читал какую-то очень толстую, как карманный молитвенник, книжку в белом переплете. «Вот здорово», — сказал Зыбин изумленно. «Заснул. Никогда со мной так не бывало». «Ну что ж, на здоровье, очень добро», — сказал Каландарашвили и отложил книжку. «Но вот что меня удивляет. Они что, разрешают вам спать когда угодно? У вас что, следствие, что ли, кончилось? Нет, не думаю, покачал головой Зыбин. Хотя, черт его знает. Может, они его и кончили. Уже неделю три как не вызывают. Тут такое дело, держал голодовку, а только неделю как я снял. Ах, вот что кивнул головой Каландарашвили. «И что ж, этот Буддо сидел с вами до голодовки или во время ее? Они ведь хитрят первые три дня, оставляют в той же камере, и значит, голодовка не считается». «Да нет, мы с ним встретились как раз во время допросов и даже очень активных допросов». А, «Да». Каландарашвили с полминуты думал. «А он вас о чем-нибудь расспрашивал? Ну, за что вас забрали, что вам предъявляют, кто следователь, как следствие идет?» «Да, пожалуй, что нет. А вообще, что я бы мог сказать? Не о следствии, а о своем деле. Я ведь ничего не знаю, решительно ничего, и в чем виноват, тоже не знаю». «Угу», — кивнул головой старик. «Так бывает при доносе, когда не хотят выдать доносчика. Послушайте, раз так, то я вам дам действительно ценный совет. Твердо помните три тюремных правила. Ничего не бойся, ничему не верь, ничего не проси. Если вы будете им следовать, то все образуется. «То есть они меня выпустят?» — усмехнулся Зыбин. «Сейчас?» «Нет, нет, вряд ли. А вот потом, конечно, отпустят. А затем другое. Ведь в лагере люди живут. И из лагеря людьми выходят. И даже неплохо живут и выходят. Друзей настоящих имеют, книги хорошие читают, учатся. Но только к этому надо уже сейчас готовиться, подобраться, затянуться, все на себя прикинуть, все мысленно пройти, быть ко всему готовым. А главное всегда помнить эти три правила. Вот это, конечно, самое трудное. Запомнить-то их не трудно, усмехнулся Зыбин. Придерживаться их трудно. Ох, как трудно, Георгий Николаевич. У них же все в руках. А у вас ничегошеньки, только одно. Нет. А нет и есть нет. Пустое место. Как бы вы ни держались, они все равно вас на чем-нибудь допроведут. Да Надо только, чтобы это было не самое главное, чтобы они вам черное в белое не превратили. Он чему-то усмехнулся. Насчет черного и белого у меня есть одно хорошее воспоминание. Как-то меня допрашивал мой коллега. Мы одного с ним выпуска, даже на фотографии наши медальоны стояли рядом. Я на К, а он на М. И потом как-то раза два с ним встречались. Он, когда приезжал на Кавказ по делам, заходил ко мне советоваться. Я ему одно дело еще помог выиграть. Кроме того, он писал, правда, не больно охотно его печатали. Все больше в безгонорарных альманахах. ну ведь важен сам факт писатель. Тогда это очень много стоило. Ну а после октября он сразу же пришел в органы и сделался важной шишкой. Еще бы высшее образование, опыт, хитер, начитан, язык подвешен хорошо. Там таких сейчас совсем нет. Вы видели, кто вас допрашивал? Ваньки. Так вот, когда меня арестовали в Москве второй раз, вызвал он меня к себе. Тюрьма была переполнена Я же очень кашлял, так что засунули меня в одиночку. Такой каменный чуланчик без окон. Все время лампочка горела. А привели к нему, так тоже люстра горит, а на окнах плотные шторы. Ну, встретились по-дружески. Он меня усадил, чаем с печеньем угостил, курили. Вспомнили тех и этих. Ну, конечно, одних уже нет, а те далече. А потом начали спорить. Про мое дело не говорили, потому что, собственно говоря, и дела-то не было. Одна принадлежность. Так что мы с высшей точки зрения спорили. Скорее, даже не о политике, а об истории Софии. Что и такие у них были времена? Удивился Зыбин. Да-да, были, были в самом начале когда в этом милом учреждении еще сидели люди, а не ваньки встаньте с большими кулаками. Я ему и говорю под конец. Беда в том, дорогой имя Рек, что наш спор нескончаем. Это старый как мир вопрос. Что есть истина? Христос, как вы помните, Пилату на это не ответил. А он мне, «Ну, а вы, дорогой Георгий Матвеевич, ответили бы, для вас тут по совести все ясно». «Да вот, если именно по совести, то все ясно. То есть...» «Ну, то есть белое есть белое, а черное — черное. Понятно». «Ну а как же различить-то, где черное, где белое?» «А очень просто. Надо посмотреть». «Да, тогда действительно все просто». «Ну хорошо, подошел к окну. Вот тут между двумя нашими корпусами есть прогулочный дворик. Вот там я видел, как-то гуляли. Так вот не помните ли, какие стены у этих корпусов, черные или белые?»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 Старая, а действует. Вы по-латыни-то читаете? Ну, Когда-то читал довольно бойко, но не Тацита. Тацита мне трудно читать, уж слишком сжат и своеволен. Да-да, это есть. А я его очень люблю. Ни один историк меня так не интересует, как он. Вот все думаю, думаю, и понять не могу, кто же он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 Нет, не уснул. Привычки нет. А вот я лежал и думал. С детства я мечтал о полете. Раза два в юности даже билеты брал на круговые полеты над городом. Один раз еще в гимназии, а другой в университете. Оба раза не вышло. Первый раз инспектор увидел, отругал и за ручку к отцу привел. Другой раз... Ливень пошел. В двадцать шестом году уж совсем собрался лететь в Кёнигсберг к Кузине. Так арестовали. Я вот уж всякую надежду потерял. Ну что ж, лагерь, восемь лет, я старик, и вдруг вызывают меня вчера и прямо на самолет. Лечу и думаю, ну теперь мне и умирать не страшно. Все уже видел. Как земля из-за туч выглядит, и то видел. А больше человеку, наверное, и видеть не положено. Прилип к стеклу, смотрю, а часовой рядом глядит и улыбается. Смотри, дед, смотри. Он, конечно, уже знал, на что меня везет. Им ведь намекают об этом. А вы никогда не летали? «Нет, так вы обязательно, обязательно полетайте. Это ж такое впечатление! Когда над тучами летишь, кажется, что на другую планету попал на Уран или Сатурн, и они все в снегу, во льдах, в айсбергах каких-то, ничего живого не осталось, все там окоченело, одни глыбины, мерзлые углекислоты, и вдруг мелькнула чистая ясная окошечка — с разноцветными прозрачными стеклами, желтые, синие, зеленые. Это уж наша земля. Города, поля, пустыни, леса. В них птицы поют, дети по грибы, ягоды ходят. Для да чего хорошо. Да. А история-то моя простая, очень простая. Слушайте, я расскажу. История и верно оказалась очень простой, но в то же время и совершенно необычайной. Ранняя весна 1937 года была очень тяжелой и злой для зыка того засушливого степного лагеря, где находился Галандарашвили. Злой по всем статьям. Сначала прокатилась волна совершенно непонятных увозов. Утром заходили в барак нарядчик с надзирателем. В руках у нарядчика была обычная фанерная дощечка. Все списки в лагере пишут на фанере. Она не мнется, не рвется, хорошо соскабливается стеклышком, и поэтому всегда чистая и свежая. Нарядчик смотрел на нее и вызывал пять или шесть человек с вещами. Надзиратель их спешно обыскивал, выводил за ворота и передавал военному спецконвою. Тут их всех снова выкликали по фамилии, в руках старшего был формуляр, считали, затем погружали лицом назад в грузовичок и увозили на станцию. Вот, собственно, и все. Этап как этап. Из одного барака вызывали пятерых, из другого тройку, из третьего десять человек. В основном брали работяг, но пару раз заходили и в инвалидные бараки. А один раз выкликнули оттуда такого дремучего параличного деда, что его пришлось тащить на носилках. Это сбило все догадки. Раньше говорили о новом лагере и спецработах. Теперь стали толковать о переследствиях. Таких разговоров в лагере всегда хватает. Пишут в лагере все. Пишут генеральному прокурору, вверх суд, в ЦК партии, и в ответ получают одинаковые, красиво отстуканные узкие бумажки. «Ваше заявление о пересмотре получено, проверено и отклонено ввиду отсутствия оснований». И внизу подписи, такая стремительная фиолетовая, зеленая или черная молния. Правда, все эти отказы тоже много не стоили. После них порой получали иногда и такое – Ваше дело вытребовано для проверки. И опять молния. Только тогда уж что-то в слишком многие лагерные головы ударяли эти анилиновые молнии. Но, может быть, говорили еще, полоса такая нашла. Может, нарком новый назначен. Но в кабинете начальника над столом по-прежнему висела та же хрупкая хорьковая мордочка с острыми глазками. А брать все продолжали. Прошел еще один смутный месяц, и тут, наконец, поступило первое в чем-то вполне достоверное известие. Одного вернули обратно, оказывается, забрали не того Прокофьева. Вернулся он сильно поддавший, хмурый, раздражительный, и дня три спал, а потом поползли слухи. Оказалось, всех везут в один и тот же ОЛП, отдельный лагерный пункт. Стоит этот ОЛП в стороне от железной дороги в степи, никакого объекта рядом с ним нет, так что и работать там негде. По словам плотников, строивших его, это огромная голая зона и 15 новеньких пахнущих смолой пустых бараков. Вот и все. Потом кто-то из строителей вспомнил, что однажды ночью туда привезли решетки и сгрузили их в коптерку. Хорошего во всем этом, конечно, было мало. Возвращенный рассказал, теперь в каждом бараке человек по двести, спят на полу, на окнах решетки, на дверях замки, прогулок нет, жарища дышать нечем, кормят так утром пятьсот грамм хлеба и кружка кипятка, в обед черпак байкала, рыбные баланды, прозрачные как вода, и пол черпака жидкого магара. На ужин тот же байкал, сахар не положен, на работу не водят, просто сидят и ждут чего-то. А чего именно, никто не знает. И Прокофьев тоже не знал. Дня через три у него опухли ноги, и открылся безудержный лагерный понос, от которого спасения нет. Его спешно отправили в больницу, и надзиратель, провожая его до ворот, сказал, «А я ведь думал, что он после этого сто лет обязан жить». И опять никто ничего не понял, потому что главного-то Прокофьев так и не сказал». Все выяснилось только через неделю. Утром собрали всех на линейку. Там возле клуба и считать для объявлений» стоял уже стол под кумачом, висела стенгазета «Перековка. Экстренный выпуск» и прохаживалось несколько надзирателей. Две тысячи человек в течение доброго часа стояли на солнцепейке по команде «Смирно» перед этим пустым столом, Надзиратели похаживали и покрикивали, как стоите, животы, разговорчики. Потом раздалось «Внимание!» Дверь клуба открылась, и оттуда вывалилось сразу несколько человек. Сержант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. И под конец вышел кто-то очень толстый, косолапый, без всяких знаков различия. У него были квадратные плечи и огромное серое ноздреватое лицо, похожая на сырой кирпич. В руках он держал афишку, скатанную трубкой. Ему принесли стул. Он сел и скомандовал. «Здравствуйте, заключенные!» Ему бодро ответили. Он раскатал трубку и встал. «Так вот, зачитывается вам приказ ГУЛАГа за номером 500. Приказ ГУЛАГА номер 500. За злостный саботаж и вредительство, а также за попытку к побегам с целью нанесения убытка ГУЛАГу, то есть за совершение преступлений, предусмотренных статьей 58 УК РСФСР, пунктами 7, вредительство 8, террор 9, диверсия Выездная сессия военного трибунала, рассмотрев в своем закрытом заседании без участия сторон дела заключенных, следовало сорок фамилий с именами-отчествами. Приговорила, восторженно и грозно поглядев на колонны заключенных, далее следовали те же сорок фамилий, их он уже пролетел бегом, бормотом. К высшей мере наказания... «Расстрелу!» — стукнул кулаком. «Приговор приведен в исполнение!» — произнес удовлетворенный сел. По рядам раздался вздох, или толпа словно разом простонала. Он тоже перевел дыхание. «Вот заключенные!» — сказал он и кивнул надзирателем, На афишу. Те сразу ее прикололи на щит. Перековка. Вот, заключенная, я прочел вам приказ ГУЛАГа за номером 500. Убедительный приказ, заключенная, правда? И так будет со всеми, кто думает продолжать свою вредительскую деятельность. И правильно... Тебе дали полную возможность перековываться, да? Жилье, белье, трехразовое горячее питание, клуб, стен газета. Дали тебе, так? Значит, трудись, значит, осознавай. Не осознал? Ну и все. Советский народ панькаться с тобой, и все такое не согласен. Заслужил, получай. Вот так, заключенные. Вопросы есть. Можете расходиться.